Андрей выпил подряд две рюмки водки для разгону и с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражение, а именно «за прекрасных женщин», Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой. Все как-то очень быстро надрались. — Да, о да! Знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду, Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него, и широченной своей спиною наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку Под боком у Андрея Дольфус, оставив наконец в покое канализацию, ни к месту и ни ко времени впал в служебный энтузиазм и на прополую выдавал государственные тайны. Автономия, угрожающе бубнил он. Ключ к автономии Хлорелла. Великая стройка, не смешите меня, какие к дьяволу дирижабли? Хлорелла! «Советник, советник!» — урезонивал его Андрей. «Ради бога, это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом». Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски. «Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!» «Да, о, да! Гадкий мальчишка, да как же можно вас не любить!» — Изя, отстань от полковника, полковник, хотите, я сяду рядом с вами? — Четырнадцать кубометров хлореллы — это ноль. — Автономия. — Виски, советник? — Брюс, советник. В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный паркер. Господин президент просит извинить, — доложил он, — срочное совещание. Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям. Паркера заставили выпить водки, для этого понадобился все всесокрушающий чачуа. Был произнесен тост за президента... Из-за успех всех его начинаний стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами, Отто Фри же слезливо жаловался на любовные неудачи, Дольфюсиха рассказывала Чачева про милый Кёнигсберг, на что Чачу кивал носом и страстно приговаривал, как же помню, генерал Черниховский пять суток пушками ломали!» Паркер исчез, За окнами было уже темно, Дольфус жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе, ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны. Изя брызгал, булькал и отвечал — — Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали! — Опять политика! — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изи и полковником, и старый воин по гладил ее коленку.